Глава вторая. Сердце в аргу. Я недоверчиво покосилась на цая. Надеюсь, внимание духа не связано с шалостями Альраунов и от нас не потребует возмещения ущерба, причиненного замку. Иначе мы до конца дней не рассчитаемся за этот отбор. Абас неожиданно рассмеялся. Нет, его интересует не владыка Альраунов, Он хочет встретиться с тобой, Лейла. Со мной? Я не знаю подробностей, но переживать не о чем. Он не причинит нам вреда, к тому же я буду рядом. За окном раздался заливистый смех и знакомое пение. Тру-ля-ля-ля-ля, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я тяжело вздохнула. Похоже, дух учился конспирацию гномов. Ну, в самом деле кто так пробирается на тайную встречу. Не хватало только сделать объявление на весь замок, что намечается секретное совещание, и встреча состоится в комнате светлейшей Лейлы. Впрочем, а вдруг он и делает ставку на это? Во дворце уже привыкли к выходкам духа и странились его, чтобы не впасть в немилость и не поймать проклятие. Так что неплохой вариант. Как он собирается проникнуть в комнату? Я отодвинула штору, выглядывая наружу. Заметив духа, вздрогнула и зажмурилась. Даже мотнула головой на всякий случай и присмотрелась снова. Только пугающее пестрое видение никуда не исчезло. На здоровенном, похожем на медведя-хранителе, были ослепительно-малиновые шаровары, желтый жилет и салатовая рубаха. Но цветом дело не ограничилось. Это безобразие было расшито стеклянными бусинами и переливалось в свете магических фонарей так, что слепило глаза. А огромная соломенная шляпа, напоминающая размерами зонт, была украшена перьями и живыми подсолнухами. Нет, он точно родственник Трорина. Даже бороду хранителя украшали разноцветные ленты и монеты. Страж, замка... «Может открыть призрачную тропу в любом месте и переместиться куда угодно», — ответил Абас. «Но, видимо, есть ограничения по расстоянию, иначе бы он сразу прыгнул к нам, а не подбирался ближе». «Он больше не упоминал про лича кукловода?» «Нет». И на этот раз хранитель сам вышел на связь, хотя до этого трижды игнорировал мое предложение о встрече. «Значит, что-то случилось». Я зябко поюжилась и отошла от окна. Думаю, дело в состоянии здоровья Джонатана. А может, речь пойдет о сломанной арке чистоты? Если духу не нравятся принцы, он заинтересован в том, чтобы сорвать отбор? Договорить я не успела. Стена напротив пошла рябью, и из нее появился хранитель. На нем был все тот же наряд, который я видела из окна, но вблизи... Призрак оказался еще мощнее и выше. «Тру-ля-ля-ля-ля!» — внезапно раздалось с улицы. Я едва сдержалась, чтобы не броситься к окну, боялась спугнуть гостя, но скрыть удивление не удалось. «Это мой двойник!» — голос у хранителя оказался грубым и скрипучим. «Значит, речь не об иллюзии, а именно о настоящем двойнике». Ведь это существо никак не могло петь, разве что выть раненым вурдалаком. Но с этим прекрасно справлялся и Ральф. Достаточно было увидеть Трорина. «Для нас честь встретиться с вами», поприветствовала духа и вновь прислушалась. Он продолжал петь. Выходит, под моими окнами и изначально бродил не хранитель. Тогда почему дух утверждал, что таким образом отгоняет от меня кукловода? «Не скрою, я очень удивлена, что вас заинтересовала моя скромная персона», — добавила. Все просто, леди. Вокруг вас сгущается тьма. Но нет флера грязи и лжи, только опасные тайны», — ответил дух. И от его слов по спине прошла волна ледяных мурашек. «Он знает, кто я. Или почувствовал дар крови. Но как?» Я же не использовала силу, и рядом постоянно была Моргана. «О, мясо! Не возражаете?» Не дожидаясь разрешения, хранитель уселся за стол, пододвинул казан с моим ужином и принялся уплетать его прямо оттуда. Я так опешила, что даже не смогла возразить. С каких это пор призракам понадобилась обычная пища? «Вкусно», — добавил он. «Я даем? И поговорим. Мы с Аббасом настороженно переглянулись. Фредерико, владел некромантией и магией крови, мысленно уточнила. Если он поделился с хранителем своей искры, то дух мог частично ожить. Но все же это странно. Насколько мне известно, есть обычную пищу и пополнять с ее помощью запасы магии могла только нечисть Тинтары. Ведь ее поднял из могил древний артефакт, оставшийся еще со времен раскола и Первой войны богов. Его магия была уникальной и выходила за рамки возможностей простых смертных. Остальные немертвые питались только чужой силой и жизненной энергией, и хранители леса не исключение. После смерти короля дух должен был ослабнуть, но ему хватило сил накостылять принцам. И если верить словам Джонатана, он с легкостью поддерживал вокруг сокровищницы барьер, пробить который не удалось даже архимагу Талиина. «Аббас!» — позвала, не дождавшись ответа. Фредерику скрывал дар некроманта, об этом знали единицы. И судя по тому, что Ральф унаследовал магию крови, это было не единственным его секретом», — вздохнул мастер. «Скажи» а кто именно осматривал тело короля после смерти. Эта мысль казалась совершенно абсурдной, но других объяснений происходящему у меня пока не было. Я была почти уверена, что Фредерико не умер, и сейчас именно он расхаживал под моими окнами, ну или нагло доедал мой ужин. Тело осматривали три десятка магов, включая специалиста по смертельным проклятиям, шпионящего на Тхаргарию ответил бас В том, что Фредерику умер, нет сомнений. Тело сожгли, уточнила. Тысячу лет назад на территории Талиина случилось нашествие дикой нечисти, поэтому тела умерших стали сжигать. И хоть те страшные времена давно прошли, местные до сих пор соблюдали традицию. Официально — да, но в этом я как раз не уверен. Скорее наоборот, ответил мастер. Ты тоже думаешь, что это и есть Фредерику? Все может быть. Ну, леди Лейла, уважили? Дух блестящий расправился с моим ужином, и я с горечью вздохнула, взглянув на пустой казан. Надеюсь, чувства местного повара к нашей Раймонде оказались с ней мимолетными, И у красотки Арчихи еще остались букеты из колбасы. Кстати... «Можете называть меня Острей?» — неожиданно представился дух. «Господин Острей, мы были бы счастливы провести весь вечер за беседой, но у нас не так много времени», — с нажимом произнес опас. «Знаю», — хранитель почесал бороду. «Его лица я до сих пор не видела из-за шляпы, но голос прозвучал недовольно». «Пока тут ползают всякие недоживчики и недопокойники, ни у кого ни на что нет времени. Давайте сразу перейдем к делу». «Цая, следи за коридором», — приказал мастер. «И если не станешь подслушивать, получишь премию». Альраун отслютовал ботвой и поспешил к выходу. Упоминание о премии придало ему такое ускорение что из гостиной он вылетел со скоростью арбалетной стрелы. «Лихо ты с ними!» — восхитился Острий. «Почти как Фредди! Его эти злодеи лиственные тоже слушались беспрекословно». Как только речь зашла о покойном короле, голос духа смягчился. «Похоже, это все же хранитель. Тогда в саду король?» «Хотя Фредди и сам от них недалеко ушел», — продолжил дух. «Впрочем, я пришел говорить не о них». «Вы обмолвились о недоживчиках и недопокойниках», — напомнила, усаживаясь напротив Острея. «Вторые, насколько понимаю, это личи, а первые — принцы ваши», — с ненавистью прошипел хранитель. С них поганых все и началось. Вернее, с одного из них. Он рывком поднялся из кресла и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по комнате. Я прислушалась. Звук шагов не слышала, хотя с виду атреи и топал, и шаркал. Все-таки он дух. «Ральф мне никогда не нравился», — продолжил. «Мерзкое, трусливое создание», интересующийся лишь властью и наживой. Не удивлен, что он с потрохами продался темным. Что ж, здесь мы не ошиблись. Хотя я надеялась, что младший принц все же не предатель, а находится под воздействием. А Джонатан — тфу! Фанатик, тугодум и солдафон. Дух тяжело вздохнул, но через мгновение добавил уже мягче. Но своей стране и народу предан до последней капли крови. Этого у него не отнять. Если уж выбирать между дураком и чудовищем, я выберу первого. Джонатан заражен черной кровью, начала я. Вам что-нибудь известно об этом? — Это Ральф виноват, — зло прошипел хранитель. — Ради шанса заполучить корону, Он согласился на обряд единства и провез в себе души одного из десяти лезвий и верховного шамана. Я на миг закрыла глаза и мысленно застонала. Сбывались худшие подозрения. Но если о лезвиях мы догадывались, то шаман — это катастрофа. Затем он убил ритуальным кеншалом первого советника Фредерико и переселил в него душу шамана», — продолжил хранитель. «А вот чье дело заняло лич из девяти лезвий, я выяснить не сумел. Поэтому мне нужна ваша помощь и особый дар, принцесса». «Вы?» — я шатнулась. Между мной и духом тут же встал Аббас. «Как вы узнали, кто скрывается под этой личиной?» Рука мастера легла на эфес клинка. Проклятие, мы же все предусмотрели. Изменили внешность, голос, даже ауру. В Талиине я, не снимая, носила перчатки, блокирующие дар крови. Я не могла оставить следов. Но если хранитель понял, кто я, то и лич с шаманом могли что-то заподозрить. А я даже не слышала их присутствия до того, как коснулась цепочки, которую носил Джонатан. Твари хорошо скрывались и не спешили обнаруживать себя. Пока мы были на шаг, а то едва позади. «Ваши иллюзии безупречны, но не способны обмануть меня», — ответил дух. «Я — страж и сердце этого замка. Пока вы находитесь на моей земле, я вижу сквозь любой морок когда почему вы не можете найти лича? Скверно растекается по замку, а моя магия слабеет из-за того, что души обоих принцев поражены гнилью Яргулада. Пусть Джонатан и не принимал ее добровольно, но его болезнь все равно влияет на меня. Я думала, вы не связаны с принцами, раз они не прошли испытания. Я хочу спасти Джонатана и пытался спасти Ральфа, пока не понял, что спасать нечего. С горечью ответил дух. «Вы — моя последняя надежда. На вас — печати Сейванны!» Он осекся и отвел взгляд, а я успела заметить, как напряглась спина Аббаса. «Так, каким образом он оказался связан с богиней обречённых?» Я знала, что все мастера теней поклоняются шепот, но благословение богини и печать долга — разные вещи. И что-то мне подсказывало, что Аббас пошел на это из-за меня. Вернее, из-за нас. Он хотел подарить нам шанс. «Как вы сумели замедлить распространение скверны?» — спросил Аббас. «Это женщина, госпожа Вильдефорс». «Я не могу говорить об этом», — покачал головой хранитель. «Меня связывает клятва крови. Если нарушу обещание, от меня отвернется единственный союзник, способный спасти Джонатана от черной крови. Но целительница лишь делает то, что ей приказала другой маг. И ее вам точно не стоит опасаться». «Замедлить распространение черной крови может только кровь бога или полубога», — вспомнил я. Добыть этот ингредиент практически невозможно, поэтому зелье считали мифом, но все же... «Вы очень умны», — хранитель улыбнулся. Я попала в цель и, кажется, догадывалась, кто из богов решил помочь. «Саиванна!» Больше просто некому. Впрочем, еще и Хеймдар мог вмешаться. Бог-покровитель мечников был очень благородным и ненавидел нечестную игру. Если Джонатан молил его о помощи, «Сейчас в этом замке сплелись воедино судьбы богов, смертных, немертвых, проклятых и вечных», продолжил хранитель. Чтобы выжить, нам нужно найти меч-гроз, спрятанный в Шайяранском лесу. Только он может уничтожить лича и помочь Джонатану выиграть турнир мечников. «Какой еще турнир?» — встрепенулась я. «Турнир серебряного ветра. Это второй этап после отбора», — пояснил дух. «Вы не знали?» Будущий правитель должен найти пару и победить в турнире мечников. Я беспомощно уставилась на мастера, но тот лишь кивнул и прошептал «Позже расскажу». «Нет, стоп!» — возмутилась. «Никакого меча и похода в лес. В сокровищнице есть артефакт, способный вылечить Джонатана. Слеза? Нет!» — рявкнул хранитель. Не может она помочь и никогда не могла. Наоборот, скверно выпьет ее магию и моментально убьет Джонатана. Это ловушка. Я шумно выдохнула. Так вот, почему дух запечатал подступы к сокровищнице. Он не только защищает сердце Вааргу от Ральфа, но и спасает старшего принца от слезы. «Но я и мой дар крови...» «Вам этот артефакт может помочь», — подтвердил хранитель. «Но, увы, я не могу сейчас снять барьер. Мне просто не хватит магии вернуть его обратно». «Хоть что-то хорошее. Не придется соперничать с Джонатаном за слезу. Мне было больно уступать ее». Ведь для меня это единственный шанс запечатать опасный для окружающих дар и вернуть Раймонду священный артефакт пары. Но как бы я ни нуждалась, все равно не могла забрать амулет, зная, что принц без него погибнет. «Запомните, только меч Гроз способен выжечь скверну», — продолжил дух. «Поэтому вы отправитесь в лес...» и добудете его. А сейчас мне пора. Карту Шаяранского леса я пришлю вечером. Катастрофа. Эта часть плана мне не нравилась категорически. Я вновь с надеждой посмотрела на мастера. Но, судя по его окаменевшему лицу, в лес нам все-таки идти придется. Девять богов. За что мне все это? А как же лич? Вы сказали, что нужно срочно найти его, уцепил из-за последний шанс. Драться с одним из десяти лезвий не было никакого желания, но даже это лучше похода в проклятый лес. Найдете его, когда принесете меч. Без него вам будет сложно победить настолько древнюю и могущественную тварь. Я мысленно взвыла. Шайяранский лес, обитель оживших кошмаров, принадлежавших духам изнанки, закрытая зона, запечатанная древней магией, место, в которое ни один вменяемый смертный не полезет даже под страхом казни. — Мы подумаем, — ответил Аббас. Хранитель исчез, не прощаясь, просто вспыхнул и рассыпался ворохом разноцветных искр, словно его гномы покусали. Аба, скажи честно, мы хотим умереть?» — уточнила, когда погасли последние огни. «На всякий случай осмелюсь напомнить, что это ты прожил больше тысячи лет и все такое, но мне восемнадцать. У меня большие планы на будущее, и я не готова отправиться к праотцам». «Не поверишь, драгоценная моя, но у меня тоже огромные планы», — рассмеялся он. Тем более ты обещала мне свидание. Хм, а я могу выменить два, нет, пять свиданий на амнистию от посещения Шаяранского леса? Какое заманчивое предложение. В глазах мастера вспыхнули лукавые искры. Я бы рад, но тогда в лес придется отправить гномов и альраунов». А так надругаться над духами изнанки мне не позволит совесть. Я хотела возразить, но вдруг ясно представила сверкающие в ночи панталоны гномов и направленные на шалевших монстров записывающие кристаллы, и заливист рассмеялась. Ради уникальных кадров и возможности заработать Трорин найдет истинную пару даже болотному царю, И Грайкану. Примечание. Грайкан — плотоядный дракон-лич. Конец примечания. Знаешь, после этой миссии любую попытку задействовать гномов и альраунов в военных операциях приравняют к жестокому обращению с врагами. «Врагов мне не жалко», — вздохнул Абас. «Но меч-гроз украшен пятью редкими изумрудами» каждый из которых стоит больше этого дворца. Если клинок хотя бы на секунду попадет в руки к гномам, альраунам или близнецам Этельен, нам придется искать эти камни по всем ломбардам и черным рынкам империй. Да. А если серьезно, как ты себе представляешь нашу вылазку? Лейла, поверь, Шаяранский лес далеко не самое страшное место в мире. «Ты был там?» «А однажды», — уклончиво ответил мастер. «Ладно, допустим, что шансы добыть меч существуют. Но как мы сумеем незаметно покинуть дворец?» Под замком расположена еще одна сеть туннелей, доступ к которым есть только у короля и хранителя. Этими тропами можно добраться до подступов к лесу, к часовне девяти богов. «А часовня нам зачем?» — удивилась. «Она находится на территории дворца, неподалеку от сокровищницы, и по странной случайности подступы к ней перекрыла куполом», — пояснил мастер. «Меня это сразу насторожило, ведь в часовне не должно быть ничего ценного. Разве что алмазная стела, на которой вспыхивает имя действующего правителя?» Фредерико. Догадалась я. Но разве Стелла должна реагировать на личие? Сложно сказать. Подобное случается впервые, так что мне не с чем сравнивать. Других причин перекрывать доступ к часовне я не вижу. Но почему хранитель даже не заикнулся о том, что король жив? В смысле, не мертв окончательно? Я полагаю, подробности как-то связаны с божественной клятвой о которой он упоминал ранее. Но в любом случае стихийные духи не способны лгать, так что его словам можно верить. Кстати, о клятве. Он сказал, что мы оба связаны с и Я заключила с ней контракт, чтобы сбежать от Ергулада. А как насчет тебя? Я думала, что готова к любому ответу, но только не к тому, что услышала. Я — последний из ее потомков. Шок на миг оглушил, но стоило вспомнить Сайванну. Едва уловимое сходство между ней и Аббасом, безусловно, есть. Его невозможное, поддающееся объяснению сила и способность сливаться с тенями — значит, ты полубог? Нет, моя кровь давно разбавлена магией смертных, и не подходит, чтобы изготовить зелье для Джонатана, и все же я сильнее большинства смертных. К слову, речь не только о магии. Верно, физическая сила, запредельная ловкость и скорость движений. С мастером не могли соперничать даже двуликие. Я долго списывала это на кровь Кубов, она тоже давала ему огромные преимущества. Теперь все окончательно встало на свои места. Это очень долгая история. Я обязательно расскажу ее и отвечу на любые вопросы, если захочешь. Продолжил Абас. Уже хочу? Я так и подумал. Но для начала закончим с делами. Нам еще нужно проверить арку? Точно, охнула. Она ведь тоже артефакт власти. И если она принимает Фредерику в расчет, то я искренне соболезную цели. Да здравствует, не мертвая королева, прошептала я и без сил рухнула в кресло. Пока это предположение. Я по-прежнему не исключаю вариант с поломкой. И, говоря на чистоту, он кажется мне более реальным. В любом случае нам нужно придумать, как сорвать предстоящие смотрины невест. Предоставь это гномам. Аббас зловеще улыбнулся. У Трорина есть гениальный план. Завтрашний вечер принцы не забудут никогда.